Кто-то удивится, мумитроль. Возвращаясь обратно по опасной скале, он уже не боялся так сильно. «Мой грот!» — не переставая думал он. «Мой грот! Это я нашел его!» И он за правду верил, что он нашел его. В глубокой задумчивости брел он по берегу, пока не вернулся к тому месту, где оставил мумитроль искать жемчуг. Там уже лежал целый ряд красивых блестящих жемчужин, а сам мумитроль пробкой скакал в волнах прибоя. Мартышка с важным видом сидела на берегу. «У меня важное поручение», — сказала она. «Теперь я козначей Я уже пять раз пересчитывала жемчужины и каждый раз получала новый результат». Тут Мумитролль выбрался на берег. Он нес в охапке кучу ракушек, не считая тех, что были у него на хвосте. «Ну, теперь хватит», — сказал он, стряхивая с глаз водоросли. «Где ящик?» «Похоже, на здешнем берегу нет приличных ящиков», — ответил Сниф. «Зато я сделал открытие. Удивительное открытие!» «Какое!» — осведомился Муми-тролль. «Он любил открытие не меньше, чем таинственные пути, купания и всяческие секреты». Сниф, как артист, выдержал паузу и медленно произнес «Грот!» «Настоящий грот!» — вскрикнул Муми-тролль, «со входом, через который можно попасть внутрь, «С каменными стенами и с песчаным полом?» «Совсем, всем, всем!» Гордо ответил Сниф. «Настоящий грот! И нашел его я! Совершенно самостоятельно!» «Так ведь это же куда лучше, чем ящик!» Воскликнул Муми-тролль. «Сейчас же отнесем туда жемчужины!» «Совсем моя идея!» — сказал Сниф. «Как раз об этом я все время и думал!» Они отнесли жемчужины в грот и красиво уложили их рядом на песке. Время от времени в дверь залетали соленые брызги, сквозь окно в потолке наводило свои золотые мосты солнца. Друзья лежали на спине на мягком песочке и смотрели в небо. «А знаешь, — сказал ему метроль если подняться в воздух на много-много сот километров, небо там уже не голубое. Там, вверху, оно совсем черное, даже днем». «Почему? — спросил Сниф. «Так уж, — — ответил мумитрол. — А еще там в темноте бродят небесные чудища — скорпионы, медведицы, овны. — А они опасные? — спросил Сниф. — Не для нас, — ответил мумитрол. — Но бывает, они цапают с неба звезды. Они замолкли и лежали тихо, глядя, как полосы солнечного света ползут, подбираются по песку к жемчужным мумитролям. Когда мумитроли сниф вернулись к голубому домику в долине, день близился к вечеру. Речка текла тихо-тихо, над нею всеми цветами радуги сиял новенький свежевыкрашенный мост. Муми-мама обкладывала ракушками цветочные клумбы. «Мы уже пообедали», — сказала она. «Пошарьте в кладовке, что найдете, то и поешьте». «А мы ходили, наверное, за целых 100 миль», — объявил муми-троль. «По таинственному пути». А потом я прыгнул вот в такую волну и стал искать такие мировые штуковины, которые начинаются на Ж и кончаются на Г. Но как это по-настоящему называется, сказать не могу, дал клятву. А я нашел что-то такое, что начинается на Г и кончается на Т, сказал Сниф. А в середине еще Р и О. Ну, а остальной секрет. Замечательно, сказала муми-мама.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 Он заглянул в небесно-голубую комнату, потом в солнечно-золотую, потом в крапчатую, но везде было тихо. Тогда он отодвинул тяжелый засов и выглянул во двор. Свет от его фонаря упал на дорожку, и в нем, как алмазы, засык... засыркали капли дождя. «Господи боже, кто это?» — вас воскрикнул папа-тролль, увидев перед крыльцом какое-то жалкое мокрое существо с блестящими черными глазами. «Это я, андатор!»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 «Жена наверняка сможет устроить вам где-нибудь постель». «Постели меня не волнуют. Это не ненужные предметы обстановки», — смиренно заметил андатор. «Я жил в простой норе и чувствовал себя в ней прекрасно. Конечно, с философской точки зрения безразлично, как ты себя чувствуешь, но, вообще-то говоря, это была хорошая нора». Андатор встряхнул с себя воду и прислушался. «Что это за дом?» — спросил он. «Самый обыкновенный дом».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 раздался страшный дребезг. До Можел послышались крики, хлопанья дверей, и в кухне появилась Муми-мама со свечой в лапе. «А, это ты!» сказала она. «А я уж думала, к нам вломились разбойники». «Я хотел достать пальмовое вино», сказал Муми-папа. «Какой осел поставил эту проклятую салатницу на самый край?» «Ну и хорошо, что она разбилась. Она была ужасно некрасивая», сказала Муми-мама. «Встань на стул, так будет удобнее». Муми-папа забрался на стул и достал бутылку и три рюмки. А третья для кого удивилась муми-мама? «Для андатра», — ответил папа. «Он остался без квартиры и переселяется к нам». На веранде зажгли керосиновую лампу и все выпили за знакомство. Муми-троллю и снифу тоже разрешили присутствовать, несмотря на поздний ночной час. Дождь не переставая барабанил по крыше, ветер разбушевался еще пуще. Он выл в дымовой трубе, и дверцы печки испуганно звенькали. Андатор уткнулся носом в оконное стекло и мрачно глядел во тьму. «Это не естественный дождь», — сказал он. «Разве такие бывают?» — удивилась муми-мама. Андатор помолчал немного, грустно обмакнул усы вино и сказал. «Почем знать? В воздухе что-то есть, какие-то предвестия». Мне это, разумеется, все равно произойдет что-нибудь или не произойдет, но совершенно не, несомненно, что-то должно произойти. Что-нибудь страшное? вздрогнув спросил сниф. Почем знать? повторил ондатор. Вселенная так велика, а земля так ничтожно мала и у бога. Мне кажется, всем нам лучше лечь спать, поспешно проговорила муми мама, заметив, что сниив весь дрожит.